Глава 13 На берегу Ликоса. Косые утренние лучи хлынули в большой портик. Длинные тени колонн ложатся на каменные плиты пола, чередуясь с солнечными полосами. По портику летают голуби, хлопанье их крыльев гулко разносится под сводами. Портик выглядел бы сейчас торжественно, если бы на полу не виднелись разбросанные повсюду фигурки бездомных людей. Солнце падает Кукше на лицо, и он открывает глаза. Перед ним на корточках сидит Андрей Блаженный. Он улыбается Кукше. Как видно, он давно уже ждет Кукшиного пробуждения. Андрей дает Кукше ломоть хлеба. «На, поешь, юноша». Кукша берет хлеб, разламывает пополам и протягивает половину Андрею. Тот отрицательно мотает головой. «Ешь, ешь», — ласково говорит он. Кукша молча ест. Если падают крошки, Андрей подбирает их и бросает голубям. Когда Кукша съедает хлеб, Андрей говорит, «Теперь идем в укромное место. Я хочу с тобой поговорить». С этими словами он хватает Кукшу за руку и куда-то ведет. Кукша покорно, как ребенок, следует за ним, даже не пытаясь высвободить руку. Некоторое время они петляют по узеньким улицам и переулкам, потом пересекают широкую мессу как раз там, где накануне Кукша повстречал Андрея. По мере удаления от мессы все меньше становится каменных домов и все больше попадается убогих гнилых лачуг. Мостовых нет, то и дело встречаются зловонные лужи, в них довольно жмурятся на солнце щетинистые свиньи. На месте выгоревших улиц чернеют еще застроенные пустыри. Наконец, Андрей и Кукша выходят к оврагу, по дну которого чуть слышно журчит ручей. Это Ликос. Они спускаются по крутому склону и, напившись, садятся на берегу ручья. «Чудесно», — думает Кукша. «Сам привел туда, где его удобно убить». «О нашем разговоре никто никогда не услышит, хорошо?» Юродивый смотрит на Кукшу. На дне глубоких глазниц светятся бледно-голубые глаза. Кажется, будто они видят насквозь. Кукша кивает. Молчать это ему не в труд. Жизнь не приучила его к болтливости. Недаром его уже давно никто не называет иначе, как «немым». Кукша с удивлением слушает голос Андрея Блаженного. Никогда в жизни он не слышал такого голоса. Он почти ничего не понимает из того, что говорит юродивый, только слушает, как звучит его речь. Разве есть еще на свете голос, в котором бы звучало столько мягкости и доброты? Может быть, только голос матери был столь же мягок и добр, когда Кукша был совсем маленький, и она склонялась над его деревянной колыбелью. Но голос юродивого вместе с тем не похож на голос матери. «Да ты ничего не понимаешь из того, что я говорю», восклицает Андрей Блаженный. «Ты плохо знаешь по-гречески?» Кукша кивает. «Да, он плохо знает по-гречески. Его никто никогда не учил слушать такие диковинные речи. Если бы не антиох, большой любитель поговорить, Кукша, наверное, и вовсе не выучился бы греческому. «Ты скиф?» — спрашивает юродивый, и вдруг заговаривает с Кукшей на его родном языке. Да, Кукша слышит родную речь, хотя она и отличается несколько от той, что звучала в домовичах. Иногда в речи Андрея мелькают греческие слова, и Андрей, если видит, что они непонятны Кукше, объясняет их. Однако и теперь до Кукши туго доходит смысл того, что говорит Андрей Блаженный. Потому ли, что Кукша отвык от родной славянской речи, или потому, что его завораживает голос Юродевого. Кукше хочется плакать. Ни боль, ни страх, ни отчаяние ни разу не выдавили из него слезинки с тех пор, как он плакал от злости и бессилия, колотя могучего свавельда в сенях родного дома. Он думал, что совсем уже закаменел. И вот слезы неудержимо текут из его глаз по щекам и щекочут в носу. Он знает, что не мужское это дело — плакать. Ему стыдно, но он не может остановиться. Увидев на его лице слезы, Юродивый замолкает. Он смотрит на Кукшу спокойно, без удивления, и гладит его по голове. И тут Кукшу окончательно прорывает. Он валится на землю ничком, и раздражается рыданиями. Он яростно грызет жесткую траву, в рот ему набивается песок. Плач Кукши мало схож с человеческим плачем. Скорее, он напоминает вой и рычание раненого зверя. Да, сказать по правде, не звериной ли жизнью живет этот юноша? Над ними, ярко синевой, сияет прекрасное враждебное небо. Под ним чужая враждебная земля, Во рту у него жесткая трава чужой земли, и нет у него на земле приюта, ибо дом его где-то на другом конце земли, и он никогда его не увидит. Ничего нет на свете нужнее родного дома, и ничего нет недоступнее. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Тихо самому себе говорит юродивый. Блаженны чистые сердцем, ибо взглянут на небо и увидят его. «Я хотел тебя убить!» — вдруг кричит Кукша. «Знаю, юноша», — ласково отвечает юродивый. «Ничего, хотел и расхотел». «Это я утащил у тебя плащ!» «Знаю, юноша», — говорит Андрей. «Зато теперь ты не пожалеешь для меня последней рубашки». «А ведь это правда», — удивленно думает Кукша. Мало-помалу он затихает, и Андрей говорит ему, «Нельзя тебе возвращаться к ребому Андрей наклоняется и поднимает с земли ломик, завернутый в мешковину. «Это тебе больше не понадобится». Он кидает ломик через ручей в зыбкую грязь, и его начинает медленно засасывать. Кукшу пронзает догадка. До этого мгновения Юродивый предоставлял ему возможность убить себя. Андрей ведет Кукшу вдоль ручья, Потом они поднимаются по склону оврага, и Андрей показывает Кукше неглубокую рытую пещеру из-за кустарника невидимую постороннему взгляду. «Жди меня здесь», — говорит Андрей Блаженный и куда-то уходит.